Часть 29. Димкин подвиг. Все, третью работу я не выдержу, копыта отброшу, сказал Гоша вечером, наливая себе в рюмку водки дрожащей рукой. Я проследила его движение, но промолчала. Муж действительно перестал появляться дома, работая на износ, для того, чтобы оплатить лечение НГОКа. И мне налей, вздохнула я. Домой я заползла буквально за пять минут до его прихода отмахав шваброй в огромном захламленном офисе после тяжелого трудового дня. Счет нам выкатили астрономический. Мальчишку, видимо, не лечили, а рожали заново. Ну, или клонировали. По-другому объяснить себе сумму, заявленную в предоставленной нам цидульке, объяснить я не могла. Может, все-таки кредит, а? С надеждой спросил супруг в бодро хрустях краснобокой редиской, политой подсолнечным маслом. Ноги ведь таскать не будем скоро. Редисочка хорошо, конечно, но в доме нужно иметь и мясные закуски. Я скоро мучать начну на траве -то. А отдавать? Кредит возвращать надо, между прочим. Голосом дяди Федора из Простоквашино завела я, вспомнив отвратительный суп из крапивы, съеденный мною в столовке. Опять редиска. Димка появился в кухне в поисках поживы и теперь с отвращением смотрел на постыливший всем салат. Даже хвостатые твари перестали появляться в пищеблоке, поняв, что кроме куска хлеба с постным маслом, они даже вооружившись мощными прожекторами, вряд ли найдут. ролик в сливочном соусе растаял, как утренний туман, сменившийся геркулесовой кашей, в котором с трудом угадывались кусочки куриной печени. Морды у усатополосатых осунулись от расстройства, и пакостничать они начали с утроенной силой. Яростным мстя за издевательство над их несчастными организмами. «Ненавидим вас!» — явственно читалось на понурых физиономиях, колупающихся в каше обиженных зверушек. «Мамуля, можно мне котлетку?» — законючил Жорик, сжавшись под голодными взглядами домочадцев. «Так, все!» — выдохнул Димка и выскочил из квартиры, громко ботнув дверью. «Куда это он?» — озадаченно спросила Аня, нервно жуя губу. Не знаю, но соседей мы точно дураками поделаем. Если так, дверями колотить будем. Они и так уже от каждого шороха вздрагивают. Скоро экзорцистов позовут. Хмыкнул Гоша, доставая из морозилки замороженные котлеты, спрятанные мною на черный день, который, видимо, наступил уже сегодня. Вегетарианцы, между прочим, просто блещут здоровьем. Попыталась я исправить ситуацию, и запихнула в рот Ложку салата и поняла, что тоже больше не выдержу пытки здоровой пищи. Организм мечтал о вредной сосиске, щедро политой кетчупом и дижонской горчицей. Коша испепелил меня взглядом и пошел жарить котлеты. Димка вернулся домой, вечером нагруженный как мол. Как раз тогда, когда я схватилась за телефон в желании обзванивать больницы и полицейские участки. Весь день сын не отвечал на наши звонки, доводя все семейство до белого коленя. Убьют, вернется только», — Привел Гоша, вертя в руках свой любимый ремень и, поминутно подергивая грозящие в любую минуту свалиться штаны, пальцем не тронешь, — хмыкнула Таська, пережевывая адскую редиску. «Знаю я тебя, грозишься только». Димка был весел и возбужден, вытаскивая на стол куски мяса, колбасы, развалы шоколада, печенья и банки со звериным кормом. Вышеозначенные паразиты вертелись у его ног, и забывали на разные голоса в предвкушении пира. С завершающим аккордом на стол легла нехилая пачка денег, перевязанная легкомысленной цветастой резинкой. — Мать, я в технический поступил, как ты и желала, — хмыкнул сынули и полез ко мне обниматься. — Нюсь, он чего, пьяный? — икнула Аня, принюхиваясь, как доберман. — Да нет, вроде, — вымолвила я, наблюдая за хаотичными передвижениями ребенка по кухне. Откуда дровишки? поинтересовался Гоша, вертя в руках пачку с деньгами. — А, это мой учебный фонд, который я собирал, — махнул рукой Димка, откусывая от батона колбасы. — Зачем он мне, если я тут жить буду? Придется вам меня еще лет пять потерпеть. — Нет, — твердо сказала я, — мы с отцом справимся. — Вот ты какая, значит. Не хочешь, чтобы любимый сын вам еще несколько лет нервы трепал? Обиженно загнусил Димасик, но в глазах его заплясали веселые бесенята. Короче, мать, хорош тут кабеницы, бери деньги, плати за лечение и хватит ломаться с метлой. Хотя подозреваю, что тебе нравится. Ты же когда бесишься, только не летаешь на ней по квартире. Зажжался нище, пытаясь расцепить руки плачущей Таськи, намертво замкнутые на ее шее. Анюська тоже ожидала в плечо Гоши, а я стояла посреди кухни и умирала от гордости.